и остальные одновременно скончались. Глава 197. Битва за Будду. Мертвы. Все мертвы. Толпа лежала на земле, и один за другим люди поднимали головы и смотрели в небо, дрожа от страха. Восемь королей. Восемь королей, и все они мертвы, как восемь маленьких цыплят. Этот молодой юноша Сяо Фань погасил свет каждого из них. Весь процесс не занял и десяти минут. Все смотрели на Сяо и на голову древнего дракона под его ногами. Блеск в глазах многих выражал трепет и уважение. В этот момент больше никто не сомневался в том, что говорил и делал Сяо Фань. Уничтожить секту цветов голубой луны? Заставить Зелуна, Циньи и еще шестерых опуститься на колени и преклониться? Убивать людей, а не спасать? Пройтись по буддистским монахам? Стать заклятыми врагами с пятью великими сектами? Казалось безумным, казалось невозможным, нелепым, безрассудным, но на самом деле было правдой. Он не сумасшедший, не псих, но он действительно настолько уверен в себе, в своем статусе и считает себя вправе говорить такие слова и делать подобные вещи. Человек, у которого действительно есть проблемы с головой. Такие ничего не видят вокруг и не понимают очевидных вещей. В то же время стоящие за спиной Сяофэня Джан Фэйян Чен Лун, Ся Хэ и другие уже открыли рты. Их глаза были наполнены ужасом, и они едва могли говорить. Все это время Джен Фэйян, Чен Лун, Ся Хэ и другие не имели практически никакого представления о силе Сяо Фаня. Они даже не могли осознать уровень этой силы. Ся Хэ, Седовлас и Старик почувствовали, что сила Сяо Фаня довольно неплоха. Но это не более, чем уровень Войны Небесного уровня или Сверхчеловека уровня А. В эти дни, каждый раз, когда Сяо Фань говорил сумасшедшие слова и делал сумасшедшие вещи, Ся Хэй, Седовлас и Старик испытывали сильнейшую головную боль и тревогу за будущее. Но, наконец, они и люди на земле поняли, почему Сяо Фань так говорил и делал. Потому что это все в порядке вещей для него. Все люди смотрели на него взглядом лягушки, которая смотрит на огромного дракона. Вернемся к Джан Фэйяну и Чен Луну. Эти двое были в ужасе. и в восторге одновременно. Хотя они все еще не уверены в истинной природе силы Сяо Фаня, сейчас это не обязательно знать. Сяо Фань совершенно точно является супер сверхчеловеком какого-то совершенно другого уровня. Если сравнивать с художественными фильмами, то он определенно был бы главным героем, или тем, кто в конце фильма забирает власть в свои руки. С такими приятелями за твоей спиной можно делать все, что хочется? Достигать высот. и быть еще выше. У меня будет много жен и наложниц, и, возможно, у меня будут все красавицы со всех уголков мира. Это то, о чем эти двое искренне говорят. Лин Джэнь. Лин Джэнь после первоначального ужаса уже был в восторге и экстазе. Закрывая отношения с такими сильными людьми, «А, верно, нужно сказать сяо-сяо, чтобы она никогда не бросала и всегда была с ним». Было бы жаль потерять такого надёжного покровителя. Последнее — Лин Сяо, Сяо В этот момент Лин Сяо, Сяо смотрела на силуэт Сяо Фаня. Невольно перед её цветными зрачками осталась только фигура Сяо Её сердце билось так сильно, что ещё чуть-чуть и выпрыгнет из груди. Ветер дует. Стоит гробовая тишина. Между небом и землёй в ожидании стояла чёрная фигура. как вдруг внезапно со всех направлений издалека надвигались десятки тысяч фигур. Это было бесчисленное множество монахов в серых одеяниях. Они выглядели грозно и смотрели вверх, на Сяо Люди Будды здесь. Толпа на земле замерла. Никто не осмеливался говорить. Все опустили головы вниз. Следующий бой не имел к ним никакого отношения. Это было совсем не то, что они себе представляли. Если они не хотят умереть сейчас... Лучше всего ничего не делать. Амитабха. Они стояли со всех сторон. Во главе каждой стороны был монах в белом одеянии. Старый монах в белом одеянии, стоявший напротив Сяо Фаня, сложил руки вместе и произнес тихим голосом. Амитабха. Тысячи других монахов в унисон произнесли то же самое. Этот низкий голос звучал как стук барабана, пробирая до самого сердца. Он заставлял сердца всех людей биться в такт, спирая дыхание и порождая желание разорваться изнутри на мелкие частицы. Джан Фэйян и Чэн Лун, стоявшие за спиной Сяо также испытывали дискомфорт. Но после того, как Сяо нахмурил брови, они снова расслабились. Тональная атака В мире Мирисянсе тональная атака и атака сознания одинаково вызывают настороженность у людей. Атака сознания заключается в том, что ее очень сложно культивировать. И она может быть отражена только божеством. Если вы плохо контролируете свое сознание, то когда вы встретите человека, который умеет использовать свое сознание для атаки, лучше всего покинуть поле боя и избежать поражения. Тональная атака проникает и резонирует почти со всеми объектами и энергиями. При грамотной атаке она может вызвать расстройство духовной энергии и сознания. Вероятно, эта группа буддистов владела тональной атакой, хоть и не до конца хорошо. Но люди в таком количестве в любом случае могут обладать немалой силой. Игра со звуками. Алый цвет глаз Сяо Фаня резко сменился на более глубокий и спокойный. Разница в том, что до этого глубина выглядела как усыпанное звездами небо, а спокойствие выражалось бескрайним синим океаном. Нынешняя глубина была огромной и вселенской, а спокойствие – необъятными землями. Это непоколебимое спокойствие и глубина. Спокойно. Безразлично выплюнул это слово Сяофань. В этот момент от Сяофаня пошли еле видимые пульсации, которые распространялись по всему периметру. Все предметы вокруг начали сильно трястись и разрушаться. После встречи слов, сказанных Сяофанем и монахами, пространство резко лопнуло. Звуки взрыва образовали ужасающую воздушную волну. Эта волна в большой степени устремилась в сторону буддистов. Десятиэтажная воздушная стена охватила толпу. Белые одежды главных монахов были обесцвечены, и они застыли на месте. Они снова произнесли «Амитабха». Остальные буддисты снова произнесли это в унисон. В этот раз их голоса были полны гнева. В это же время образовалась еще более сильная звуковая волна, которая ударила Сяофаня. Ветер яростно бушевал, воздух разрывался, земля дрожала и небо меняло цвет. Воздушные волны от столкновения сильно встряхнули людей, стоящих на земле. Многие были убиты таким ударом. Многие были тяжело ранены или выли от боли. Выжили лишь те, кто был самым сильным, и те, кто стоял вдалеке. В это время все поспешно отдалялись, и некоторые снова взглянули на сяофаня Фаня. Силу Сяо Фаня недооценивали. Он в самом деле может сражаться в одиночку с толпой монахов и противостоять тональной атаке. Это не человек. «Совсем не человек. Он похож на бескрайний океан, широту и глубину которого невозможно знать и измерить. Все, что вам остается, боятся его и поклоняться Да он действительно бог». «Сяо Фань, ты убил трех наставников Храма Небесного Дракона. Лун лунина и Лун -ченя. Ты позоришь мою буддийскую школу. Теперь ты убил Зи Дженя, Ци и еще шестерых выдающихся сыновей. Зе Луна Циньи». еще шестерых королей и тысячи их последователей ты слишком жесток дьявол сегодня мы буддисты пришли сюда чтобы вершить правосудие и уничтожить тебя чтобы отдать должное тем кто был убит и установить мир во всем мире внезапно старый монах в белом одеянии стоящий передся уфанем открыл глаза и заговорил низким голосом убить демона совершить возмездие не щадить убить Голос старого монаха в белом одеянии понесился Десятки тысяч вокруг него также закричали это в унисон, заставив землю и небеса сотрясаться. Сяуфань рассмеялся, услышав все это. Он взглянул на небосвод и в секунду стал выглядеть дерзким и властным. Будто он есть небо. Он земля. Он выше всех. Кто осмелится быть самонадеянным перед его лицом? Наказаны будут все без исключения». Тогда сегодня отец уничтожит вашего Будду. Отец хочет, чтобы в этом мире больше не было Будды. Сделал шаг назад Сяофань. Его глаза были полны ярости. В небе вспыхнул грохот. Земля затряслась. Раздался страшный звук. Кроваво-красный дракон под ногами Сяофаня открыл огромную пасть, полную страшных зубов, и издал яростный рык. Казалось, что он может поглотить солнце. Убить всех! Сяофань с силой сжал руку, а затем древний дракон снова зарычал и начал яростно топтать землю и издал грохочущий